Глава 10. Каким образом многие сикарии, бежавшие в Александрию, навлекают на себя опасность? Храм, некогда построенный первосвященником Монией, из-за этого опустошается. Первое. После того, как пала таким образом Моссада, римский полководец оставил в ней гарнизон, а сам с остальным войском возвратился в Кесарию, ибо неприятели уже не было в стране, и вся она продолжительной войной была покорена. Зато теперь иудеи чужих стран начали чувствовать опасность своего тревожного положения. Уже после падения Масады в Александрии, в Египте погибла масса иудеев. Дело в том, что проникнувшая туда часть партии не довольствуясь своим спасением, стала опять поднимать волнение и возбудила многих из оказавших им убежище восстать во имя свободы, не считать римлян лучше себя, повелителем же над собой признать одного бога. Так как некоторые из знатных иудеев воспротивились им, то они одних убивали, а других беспрерывно подстрекали к восстанию. Сознавая безумие и их затеи, знатнейшие члены Совета в видах личной безопасности нашли невозможным дольше терпеть. Они созвали всех иудеев в собрание, раскрыли безумные замыслы сикариев и представили их как виновников всех бедствий. «И вот теперь», — продолжали члены Совета, — Зная, что и удавшееся им бегство не может их окончательно спасти, ибо как только они будут узнаны римлянами, их немедленно казнят. Они стараются подвергнуть заслуженной ими участи также и тех, которые никогда ничего общего с ними не имели. Они советовали по этому народу остерегаться той беды, в которую хотят ввести его сикарии, и, выдачи последних в руки римлян, доказать свою невиновность». Сознавая всю опасность своего положения и убежденный этими речами, народ с яростью набросился на сикариев и захватил их в плен. 600 человек схвачено было на месте, другие, бежавшие в вглубь Египта и в особенности в Фивы, вскоре также были переловлены и доставлены обратно. Их стойкость и безумие или сила духа, как угодно это называть, возбуждали тогда всеобщее удивление, всевозможного рода пытки и мучения, которым их подвергали только для того, чтобы они признали императора своим повелителем, не склонили ни одного из них на эту уступку. Ни от кого нельзя было добиться этого признания, а все сохранили свое ничем не сокрушимое упорство. Точно их тело не было чувствительно ни к огню, ни к другим пыткам, а душа чуть ли не находила усладу в страданиях. Наибольшее удивление зрителей возбуждали дети, ибо и из них никто не поддался на то, чтобы назвать императора своим властелином. Так сила духа превышала слабость тела. Второе луп тогдашний правитель в Александрии, поспешил известить императора об этом движении. Тогда император в том убеждении, что мятежническая страсть иудеев никогда не укротится, опасаясь также того, что они, соединившись вместе, не привлекали и других на свою сторону, приказал лупу разрушить иудейский храм в так называемом Анийском округе. Этот египетский храм обязан своим основанием и именем следующему обстоятельству. Они, сын Симона, один из иерусалимских первосвященников, бежал в Александрию от сирийского царя Антиоха, воевавшего с иудеями. Птолемей, находившийся в разладе с Антиохом, принял его дружелюбно. Тогда Они обещал ему привлечь на его сторону всех иудеев, если он последует его совету. Когда царь согласился сделать все возможное, он просил у него разрешение построить где-либо в Египте храм и ввести в нем богослужение по иудейскому обряду, ибо тогда, сказал он, «Иудеи еще решительнее будут бороться с Антиохом, опустошившим Иерусалимский храм, а ему, Птолемею, сделаются еще предания и много иудеев ради свободы религии переселятся в его страну». Третье. Эти соображения понравились Птолемею. Он подарил Онии место в 180 стадиях от Мемфиса в Гелиопольском Номе. Это место Онии укрепил и построил на нем из огромных камней храм, хотя не по образцу Иерусалимского, а походивший более на цитадель, вышиной в 60 локтей. Жертвеннику уже он придал форму Иерусалимского и храм украсил такими же священными дарами, как в Иерусалиме. Только для светильника он сделал исключение. Вместо стоячего светильника он изготовил только золотую лампаду, испускавшую лучистый свет, и ее он повесил на золотую цепь. Всё освещенное место он обвел кирпичной стеной, которая была снабжена массивными каменными воротами. Царь затем принес в дар большой участок земли, доходов с которого хватило с избытком на содержание священников и на все нужды богослужения. Намерения Ионии в этом предприятии не были безукоризненны Им руководило недоброе чувство к иерусалимским иудеям, внушенное ему памятью о его бегстве. И вот он думал, что постройкой храма ему удастся отвлечь оттуда значительную массу иудеев. Впрочем, существовало еще древнее предсказание, предвозвещенное еще 600 лет назад, ибо пророк Исаия прорицал постройку иудеям этого храма в Египте. Таким образом возник храм. 4. Правитель Александрий Луб по получении предписания императора появился в священном округе и запер храм, взяв предварительно оттуда некоторые священные драгоценности. Вскоре затем Луб умер, и его преемником в наместничестве сделался павлин. Последний взял из храма все, что там еще оставалось, угрожая при этом священникам жестоким наказанием за утайку чего-либо и воспретив иудеям посещение священного места, запер ворота и сделал храм совершенно недоступным, так что в нем не осталось ни следа богослужения. От сооружения храма до его закрытия протекло 343 года.